Перемены вместо революции. На этом смысловом каркасе держатся все рассуждения Тургенева о политике. Он без конца повторял. Никакого ослабления самодержавной власти пока не решен крестьянский вопрос. Никакого распространения политических прав дворянства при всей общечеловеческой важности их, пока Россия с горестью взирает на несколько миллионов сынов своих, которые не имеют даже и прав человеческих. Почему? потому что это было бы сопряжено с пагубой для крестьян в крепостном состоянии находящихся. А главное, постепенные и мирные происшествия имеют действие более благодетельное, нежели сильные мгновенные перевороты. Спустя годы эту тургеневскую мысль слово в слово повторит Пушкин. Самое устройство тургеневского разума, его способ мыслить, как бы предполагали законопослушность и деятельность со всеми сообщая и заодно с правопорядком. Его точка зрения – точка зрения практического политика. Случайная, но характерная деталь. План освобождения крестьян, составленный Тургеневым в 1915 году, содержал выражение, буквально совпадающие с формулировками юношеских мыслей Александра Павловича. «Все надлежит делать постепенно и так, чтобы предприятие не казалось неотменно влекущим за собой другое». А план 16 -го года, предполагавший растянуть освобождение на 25 лет, кое в чем упреждал детали Аракчеевского проекта крестьянской реформы. Так что не нетрудно угадать, какое разочарование ждет Тургенева впереди. И очень скоро. Когда он поймет, что никаких надежд на правительство больше нет. А лидеры тайного общества озабочены прежде всего гражданскими правами, которые Тургенев предлагал оставить на потом. О крестьянском вопросе они готовы были спорить бесконечно. И бесконечность это дурного свойства. Но пока он все еще надеется. И не только сочиняет записку для Милорадовича, но и вербует молодых сторонников, внушает правильные мысли выпускнику лицея Александру Пушкину, как бы довершая дело, начатое лицейскими наставниками, гетингенскими соучениками Тургенева, профессорами Куницыным и Галичем молодой Пушкин охотно внемлет. И как бы на полях Тургеневской теории налогов пишет все в том же девятнадцатом году восторженно трагическое римское по стилю, русская по теме стихотворение деревня, где барству дикому по-тургеневски противопоставляет рабство, падшее по манию царя. Вскоре через посредство Чаадаева Иларион Васильчиков покажет стихи монарху. Около 15 октября царь попросит передать автору признательность за добрые чувства, стихами внушаемые. А несколькими днями позже Карамзин представит государю последний из своих полемических манускриптов, направленный против намерения Александра, сообщенного в личной беседе, довести польское дело до логического итога, то есть даровать царству польскому полновесное территориально-государственное бытие. Все, что мог сказать историограф, мы знаем заранее. Все нам знакомо. И готовность говорить с государем, как мы говорим с Богом и совестью. И скептический патриотизм. И требование отделять идеальное от реального, не переносить неизглаголанное небесное чувство христианской веры в область практической политики Священного Союза, ибо солнце течет и ныне по тем же законам, по которым текло до явления Христа Спасителя, так и гражданские общества не переменили своих коренных уставов, все осталось, как было на земле и как иначе быть не может и трезвый обсчет возможных следствий неумеренной царевой либеральности, вплоть до того, что, цитирую, «сыновья наши обогрят своей кровью землю польскую и снова возьмут штурмом Прагу». Прага — это район Варшавы. Не пройдет и 13 лет, как все это сбудется слово в слово. Но было и кое-что новое. Предпринимая последнюю попытку повлиять на царя практически, Карамзин почти незаметно Однако существенно менял рисунок своей независимой роли. Как бы принимая условия царской игры, соглашаясь отныне быть бескорыстным свидетелем Александрова деяния и только, он грозил монарху судом истории. Воздействовал на него не властью прошлого, но силой будущего и знанием настоящего. К императору обращался посланец грядущей, еще не родившейся русской гражданственности потому запиской была названа «Мнение русского гражданина», а в самой ее сердцевине царя ожидали грозные слова. «Россия, государь, безмолвна перед вами. Но если бы восстановилась древняя Польша, чего, Боже, сохрани, и произвела некогда историка, достойного, искреннего, беспристрастного, то он, государь, осудил бы ваше великодушие, как вредное для вашего истинного отечества, доброй, сильной России». Сей историк сказал бы вам совсем не то, что могут теперь говорить вам поляки. Государь, ныне славный, великий, любезный, ответствуй вам головою за сие неминуемые действия целого восстановления Польши. Я слышу русских и знаю их. Конец цитаты. Но не умевший подчас просчитать общественное следствие своих государственных жестов, в дворцовой сфере Александр мгновенно различал все скрытые мотивы и видел далеко вперед. Он прекрасно понял, что в марте 16-го Карамзин не понял ничего. Что если сейчас не поставить точки над «и», то рецидивы карамзинского учительства неизбежны. И поступил соответственно. С глазу на глаз, пять часов кряду царь будет обсуждать с Карамзиным его мнение. Затем даст ему повод решить, что «мы душою расстались навеки». В конце концов вернет расположение, но своего добьется – Задаст параметры общения, столь же свободного для историографа, сколь и необязательного для царя. Переупрямленный собеседник монарха вынужден будет смириться. В декабре 1825 он запишет для потомства. В течение шести лет мы имели с ним несколько подобных бесед о разных важных предметах. Я всегда был чистосердечен, он всегда терпелив. Не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им большей частью и не следовал. Так что ныне, вместе с Россией, оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслью о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца, ибо эти милости и доверенность остались бесплодны для любимого Отечества. Карамзин потерпел победу. Не он первый, не он последний. И до него, и после него русские писатели приближались к подножию трона, чтобы говорить с царями бы заглядки на карьеру и чины, и до, и после переживали горечь поражения, и вновь принимались за старое. Естественно, каждый действовал по-своему, как мог, как хотел. державец с молодым царем был суров, от имени и по поручению Золотого века Екатерины, последним полномочным представителем которого он себя ощущал. Крылов расширял пространство личной свободы до размеров своего громадного живота и доступными ему физиологическими и физиогномическими способами отстаивал право русского писателя поступать вопреки ритуалу, являясь по вызову ко двору в дырявом сапоге или чихая на руку вдовствующей императрицы. Но все исходили из одной невысказанной, зато очевидной посылки. Русская словесность приобрела статус, налагающий на художника особые обязательства, будучи русским сочинителем, нельзя отрешиться от судьбы отечества, нельзя бездействовать, нельзя молчать. Пушкину, уверенно входившему в литературу, это ощущение передалось по наследству. Год 1820, март 26. Выслушав шестую песню Руслана и Людмилы, завершенную Пушкиным накануне ночью, Жуковский дарит ему свой портрет со знаменитой надписью: победителю ученику, от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму Руслана Людмила. 1820 марта 26 Великая Пятница.